3. Отметка 20.01.23 Телепортационный импульс обжигает и встряхивает каждую молекулу их тел. Это чрезвычайно рискованная операция. Существенная дисциплина в околопланетном пространстве. Громадный расход энергии, массовый перенос, целая истребительная команда в доспехах. Сравнительно небольшая зона приземления. Киель ненавидит телепорты. Такое ощущение, словно тебя проталкивают сквозь ячейку наэлектризованного сита. В мозгу всегда удар, как от термоядерной бомбы. Во рту устойчивое послевкусие, как от желчи и сжженой бумаги. Они материализуются. Он спотыкается, теряет на секунду равновесие. Он на палубе, слышит вопль. Принимая во внимание фактор риска и ужасные погрешности, телепортацию можно считать успешной. Вместе с Желеманом на поперечной сборочной палубе станции «Зет Сунверет» возникло 46 человек из ниоткуда. Они потеряли всего лишь четверых. Двое вплавленных в переборку позади них. Из серого адамантия выступают части визоров, латных перчаток и коленей. Еще от одного из-за сбоя переформирования осталась поблескивающая красная грязь. Он распределен по поверхности палубы. Четвертый, брат вверх, материализовался, ниже пояса спаявшись с пластинами палубы. Это он кричит, его нельзя вытащить. Теперь он, это палуба, а палуба это он. Тревожно слышать, как легионер кричит, настолько не сдерживая себя, однако говорят, что переналожение при телепортации – невообразимая боль. Желеман бережно поддерживает его голову и быстро убивает, чтобы прекратить мучение. «Двигаемся!» – командует он отряду. Нет времени на раздумья, нет времени передохнуть, нет времени преодолеть жгучий дискомфорт перемещения. Отряд проверяет место прибытия по схеме станции и расходится. Они осторожны, но не сбавляют шага. Они – транслюди, которые действуют с максимально возможной скоростью и эффективностью. Была выбрана именно поперечная сборочная палуба, поскольку это самое крупное внутреннее помещение, и это допускало максимальную погрешность переноса. Цель штурма – зал центрального управления станции двумя палубами выше. Несущие слова засекут вспышку телепортации. Невозможно замаскировать подобный энергетический скачок. Гифтоник по Воксу подтверждает переход чести Маккраги. Гейдж отвечает, что для второго перемещения недостаточно энергии. Истребительная команда Эмпиона не последует за ними, по крайней мере сразу. Они поднимаются по палубным мостикам мимо огромного шлюза и швартовочных комплексов, где стоят корабли. Верхняя часть внутреннего пространства ярко освещена и заполнена системой хромированных труб, рычагов и кабельной проводки. Сверху по ним открывают огонь несущие слова. Заряды мчатся мимо, разрываясь о голый металл и керамитовый остов станции. Взрывы и удары наполняют помещение грохочущим шумом. Под первым градом снарядов гибнут двое ультрамаринов. Пилей и дирак Продолжительный обстрел рассекает их на части. Затем брат Лисидор переваливается через перила, получив попадание в голову. Его кобальтово-синяя фигура, раскинув руки, падает в сборочную зону внизу. Ультрамарины полят в ответ, накрывая сооружение наверху облаком взрывающихся болтов. Несущие слова падают, однако их место занимают новые, много новых. Желеман рычит, бросая им вызов. Он приговаривает их к смерти, приговаривает их властителя к еще худшей участи и бросается на них. Киел осознает, что примарх, безусловно, является их главным ресурсом. Не из-за своего физического превосходства, хотя его сложно переоценить. Потому что он примарх. Потому что он Робао Джелеман. Потому что он просто один из величайших воителей Империума. Сколько существ могло бы сравниться с ним? Честно, все 17 его братьев, Не все 17, далеко не все 17. Четверо или пятеро, в лучшем случае, в лучшем случае. Находящиеся на верхних сооружениях несущие слова видят, как он приближается. Они не уступают по силе истребительному отряду, их почти полная рота. Как минимум, некоторые из них – превозносимая элита гал -Ворбак. Однако они видят, как он приближается, и знают, что это означает. Не имеет значения, какое космическое помешательство осквернило их разумы и души. Не имеет значения, какие коварные обещания нашептывают им в уши темные боги. Не имеет значения, какую новую храбрость Варп влил в их вены вместе с безумием. желиман Ультрамаринский идет прямо на них, чтобы убить их, убить их всех. Даже если у них и есть шанс причинить ему вред, они упускают его, Они теряются, на мгновение их извращенным сердцам ведом страх, подлинный страх. А затем он добирается до них, а затем убивает их. «За ним! За ним!» – кричит Тиель. Они рвутся вперед, изуродованные несущие слова пролетают над головой, бьются о палубы вокруг. Когда Тиель оказывается возле примарха, желиман уже убил самую меньшую дюжину. Его болтер ревет. На силовом кулаке шкварчит кипящая кровь. Это жестокий ближний бой. При Тиэле экзотический дуэльный меч, который так хорошо послужил ему в этот худший из дней. Держа оружие обеими руками, он орудует им, рассекая алый керамид, словно шелк. Кровь несущих слова кажется черной, как будто она прокисла и загрязнилась. киель прикрывает примарха с фланга, уверенно продвигаясь вместе с ним в направлении основного люка. Они теряют восьмерых, восемь ультрамаринов. Но они прорываются в зал Центрального Управления, оставляя за собой ковер из мертвых врагов. Там их ждет настоящая схватка. Их встречает ошеломляющий шквал огня болтеров, который убивает Стеция, Аскретиса и Гефтоника. Корфаэрон, магистр темной веры, магистр непроизносимого слова, посылает своих людей вперед а затем летит к Желеману, оставляя за собой шлейф темного тумана, сверкая черными молниями, вырванными из бездн варпа. «Ублюдок!» — выкрикивает Желеман. Он не отступает, ни на шаг.